Глава 12. Утренний подъем был ранним. Тревожная обстановка не располагала к долгому сну. На завтрак пожали яичницу и нарезали салат зеленью. Свежие огурцы и помидоры прямо с огорода показали студентам вкуснее в магазинах. А может здесь просто сорт овощей другой? Кофе били на воде, молоко закончилось. Но Маша сделала себе покрепче и решила, что и так неплохо, если пить с печеньем, с сырым и шоколадом. Оставшиеся яйца свалили крутую, заодно отверли картошки в мундирах. Вареная картошка, яйца, соленые огурцы и сало – это традиционная дорожная еда. Искать сало в неработающих холодильниках Маше не стало. За месяц или два оно однозначно испортилось. Студенты набрали в подвалах банок с разными овощами, вареньем и компотами. Еще нарвали яблок, груш, абрикос. Пока рвали фрукты, обсудили вопрос, они спелыми сюда попали или поспели уже в этом мире. В этой деревне Маше понравилось, хоть же здесь оставайся. Но нельзя, только устроишься и случится перезагрузка. Надо искать стаб, а где его искать, непонятно. От гостеприимной деревни дорога вела дальше на запад, по ней поехали. Когда закончился лес, узкая дорога сменилась широким шоссе, идущим между полей с разными культурами. Квадраты зеленой пшеницы сменялись желтым подсолнечником. На следующем поле росла кукуруза, дальше люцерна, потом снова пшеница. Поля окружали лесополосы. Зеленое насаждение шли то рядом с дорогой с одной из сторон, то снова открывался простор во все стороны. На дороге стали попадаться брошенные машины с открытыми дверками. Не прошло и часа, как Маша, заехав на возвышенность, увидела впереди длинную толпу зараженных, а вдалее высотки какого-то города. Девушка притормозила начала разворачивать автобус. Зараженные бросились к замедлившемуся транспорту. Несколько крупных монстров вырвались вперед, но Маша успела развернуться и нажала на газ. Самый здоровый выглядевший, пострашнее кусача, почти догнал их. Смотревшая в зеркало Вика взвизгнула и вцепилась в ручку на панели. Но автомобиль быстро набирал скорость и зараженный отстал. Скрывшийся взглядом чудовищ, за очередным подъемом местности девушка свернула на грунтовку, проложенную по краю кукурузного поля вдоль лесополосы. В дальнем конце поля была видна еще одна полоса зеленых насаждений. Поднимая клубы пыли, оранжевый автомобиль быстро домчался до нее. Здесь имелся проезд на следующее поле. Миновав его, Маша притормозила и увидела, что перпендикулярно этой грунтовке проходит еще одна. Девушка свернула на нее и поехала на запад, параллельно дороге, с которой только что сбежала. Здесь автомобиль скрывали от зараженных две лесополосы. Одна что рядом с грунтовкой слева, вторая проходила у самой дороги. Проехав какое-то время меж полей, девушка нашла подходящий поворот, свернула налево и выехала на трассу уже перед самым городом. Здесь она ощутила такую страшную угрозу, что мурашки прибежали у нее по спине. Не понимая, что происходит, Маша остановила машину и попыталась разобраться в своих ощущениях. Гроза не имела конкретного адреса. Она исходила от всего этого места, словно девушка заехала в кратер вулкана прямо перед его извержением. «Ну-ка, соберись!» — приказала себе Маша. «Часики тикают, но скоро ли взрыв?» «Маша, что случилось?» — спросила взволнованная Вика, еще не успевшая отойти от первого инцидента. «Похоже, в этом городе скоро случится перезагрузка», — задумчиво ответила подруга. «Уже и зараженные сбежали, наверное, почуяли». «Так от чего же мы стоим?» — сполошилась Вика. — Нужно удирать отсюда. Помнишь, что этот говорил? Либо умрем, либо превратимся в овощи. — Маш, чего мы встали? — донесся голос Лены из приговорного устройства. Девушка взяла микрофон и ответила. — В этом городе скоро случится перезагрузка, но еще не сейчас. Я думаю, куда нам ехать. Возвращаться назад мне не хочется. Там этот урод, что едва нас не догнал. Ехать через город боязно, а вдруг там пробки. Застрянем, тогда нам точно конец. «С третьей стороны мы не на легковушке едем. У нас движок 230 лошадей. Мы любую легковушку с дороги спихнем. Можем проехать через бордюры и по клумбам. Короче, едем в город. Чем больше стоим, тем больше времени. теряем. Кислого запаха еще нет. Успеем!» С этими словами девушка выжала сцепление и включила скорость. Приближаясь к городу, она внимательно вглядывалась в то, что видела впереди. У самого города брошенных на дороге машин не было. Видимо, хозяева бросали их дальше. Маша вспомнила оставленные на дороге автомобили, мимо которых они недавно проезжали. У самого въезда в город стоял на обочине полицейский УАЗик. Наверное, власти решили расставить на дорогах усиленные патрули, когда их город очутился в этом мире. Полицейские выполняли свой долг до конца. На асфальте девушка видела россыпи стрельных гильз, темные пятна высохшей крови, обрывки формы, глотанные кости, ботинки, растоптанная кем-то фуражка. Тут же валялись автоматы, разорванные или перегрызенные ремни с брезентовыми подсумками, пистолетные кобуры с кармашком для запасного магазина. Полицейские стреляли и не промахивались. На дороге валялись скелеты с остатками высушенного солнца мяса и принадлежали они не людям. Это было видно по удлиненным рукам и измененным черепам. Обирать мертвых нехорошо, это мародерство. Но и оставлять на дороге бесхозное добро было глупо. «Ваня!» – позвала в микрофон Маша. «Мы с тобой быстро выходим и бегом собираем все ценное. Лена, стоя на с бутылкой воды, закончим, полешь там на руки». Не дожидаясь ответа, девушка положила микрофон, распахнула дверку и, оттолкнувшись ногой от подножки, спрыгнула на асфальт. Добежав до полицейской машины, она собрала автоматы с абрезентовой ремни и свободной рукой подобрала поясную портупе из оба конца, чтобы не свалились кобура и подсумок. Сунула все это в руки подбежавшему Ивану с коротким напутствием. «Тащи в машину!» Сама она подняла два оставшихся ремня, быстрым шагом пошла за парнем и остановилась у первого скелета. Кости зараженных выглядели отвратительно и воняли соответственно. Машу затошнило, но она взяла себя в руки и сумела отстраниться от реальности, уйдя в легкий транс. В таком состоянии она наблюдала за своими руками, как бы со стороны, и не обращала внимания на мирский запах. Черепа были обглоданы и расколоты. Было похоже, что зараженное, выковыривали из них мозги. К затылочным частям черепов прочно крепились часточные головки споровых мешков, высохшие и сморщенные. Девушка начала их вскрывать и складывать с пораны в пакет, который она достала из кармана джинсов. Подбежавший Иван не выдержал и, отвернувшись, согнулся в приступе рвоты. Маша пожалела парня. «Зря я его позвала», — подумала она. «Сама бы справилась». «Вань!» — крикнула девушка. «Сбегай к полицейской машине и посмотри, там где-то должна быть рация!» Закончив грязную работу, Маша вымыла руки. Лившая воду Лена смотрела недовольно, видимо, злилась за Ивана. Девушка встряхнула кистями, дождалась, когда молодожены залезут в салон и помогла Ивану сложить лесенку. Вернувшись в кабину, она вытянула руки тряпкой, оставленной прежним водителем Урала. Прежде чем тронуть машину с места, Маша опустила стекло на дверке, чтобы не пропустить кислый запах. На пересекавшем весь город-проспекте брошенных автомобилей хватало, но проехать между ними было можно. Лишь однажды пришлось обижать затор по тротуару и газону перед длинной многоэтажкой. На пониженной передаче «Урал-Вездеход» уверенно переваливался через бордюры. Девушек в кабине при этом подбрасывала на сиденьях, но Маша крепко держалась за руль, а Вика за ручку на панели.